Татьяна Веденская. Ежики или мужчины, как дети? Разве можно быть хоть в чем-то уверенным в наше сумасшедшее время? Разве что в том, что зарплату обязательно задержат. Самообман – это единственный способ сосуществования с такой сомнительной личностью, как я сама. Неужели живой? Подумал Павел, стоило ему на несколько секунд прийти в себя. Вернее, не совсем прийти так как в себя он как раз не пришел. Он понятия не имел, что происходит с ним, то есть со всем тем, что он всегда считал собой, с его руками, ногами, плечами и прочей телесной оболочкой. Ее он не ощущал совершенно, а от всего него, Павла, осталась только эта самая мысль «Неужели живой?» Первая более-менее ясная мысль, образовавшаяся после серой пустоты, в которую он провисел неизвестно сколько времени. На большее у него сил не хватило, и даже от одной этой, возникшей в мозгу мысли, он сразу страшно устал. Конечно, слово «устал» тут тоже было не совсем точным. «Устал» — это звенящее напряжение мышц после нескольких партий в теннис, когда все тело ноет от сладкого изнеможения. Вот это устал. А сейчас чему уставать? Мозгу? Может быть, может быть. Павел попытался вспомнить, когда он был на корте в последний раз. И не смог. Очень давно. Жена уже и звать его с собой перестала. Чего с ним связываться, если его никогда нет дома? Это правда, никогда нет. И непонятно теперь будет ли. Почему, кстати, он все-таки перестал играть не в теннис? Павел не успел додумать свою вторую мысль, как снова этот крошечный обломок сознания, в котором он оказался весь сосредоточен, поглотила серая тишина, которой нет ни времени, ни пространства, неощущение самого себя. Сколько времени прошло, сколько он пробыл в этом небытии, он не знал. Может быть, вечность, может быть, пару минут. Но как-то вдруг Павел смог открыть глаза и увидел перед собой красную пелену. Сквозь этот алый туман перед ним возникло из ниоткуда чье-то незнакомое женское лицо. Откуда оно взялось и чего хотело, было непонятно. Женщина явственно пыталась что-то сказать, старательно шевелила губами и вообще активно меняла мимику, словно Павлу ничего не было. Тишина вокруг стояла такая, как будто у всего мира кто-то взял и нажал кнопочку «Мьют» на пульте. Мьют, молчание, безмолвие. Полнейшее безмолвие. Павел мирно лежал и смотрел на лицо, пока оно не исчезло, от чего мужчина почувствовал легкую грусть. Ощущения тела у него по-прежнему не было. И из всех чувств осталось только вот это красноватое зрение. Но и оно было бесполезно, так как и сквозь него он видел только какую-то черноту, какие-то контуры. Что это такое, понять было невозможно. Павел попытался сосредоточиться, хотя в такой гребанной тишине это не так-то просто было сделать. Чернота пугала, но Павел почему-то почувствовал, что сейчас самое главное понять, что это за контуры. Поймет это, поймет и все остальное. Где он, что с ним и вообще, почему вокруг такая странная тишина? Но изо всех воспоминаний в голове только навязчиво крутился анекдот про то, как встретились в лесу красная шапочка и волк. И волк останавливает, естественно, красную шапочку. «У тебя, красная шапочка, есть только два варианта», — говорит волк. «Что там было дальше и в чем, собственно, состоял юмор, вспомнить не удалось». Зато вместе с анекдотом всплыла в памяти фамилия Степанов и смеющееся лицо этого самого Степанова. И почему-то ужас, холодный, леденящий душу и пугающий даже больше, чем чернота. Павлу стало страшно. Он попытался пошевелить, хоть чем-то пошевелить, но оказалось, что смотреть на размытые черные контуры – это все, на что он способен. Да и то контур все больше мутнел и пропадал в тумане. Дойдя до конца этой книги, вы, возможно, сможете узнать что-то новое о себе. Или, возможно, вы и так все это уже знали. Оба варианта имеют свой смысл. Утверждения оцениваются в баллах. От нуля категорически не согласен, до десяти абсолютно согласен.